Издательство «Эксмо». Мария Метлицкая. Три женщины в городском пейзаже. Читает Мария Лутавинова. Москва, издательство «Эксмо», 2021 год. ЛИДА открыла глаза. На улице было светло, почти светло. В ноябре светло в Москве не бывает. Посмотрела на будильник, половина девятого. Выходит пора. Вытянувшись струну, и на минуту прикрыв глаза, скинула одеяло и села на кровати. Пора, мой друг, пора, увы. Подошла к окну. Снега еще нет, зато есть подмерзшие лужи, которые непременно растают к обеду. Выходит, надо надевать что-то непромокаемое, но не резиновые же сапоги. В комнате было полутемно, и Лида раздернула плотные шторы. Светлее не стало. Поздняя осень — паршивое время, а про ноябрь нечего и говорить. Скорее бы зима. Снежок и морозец, ощущение приближающегося праздника и ощущение наступающих перемен. Какая наивность, какие перемены. Перемен давно нет, а если и есть, то точно не к лучшему. Но странное дело, ощущение праздника неизбывно. Как казалось в далеком детстве, Завтра перевернется страница календаря, проводим старый, надоевший и не очень удачный год, наступит 1 января, и все будет иначе, по-другому, но точно лучше, чем в прошлом году. Как же? Все оставалось по-прежнему. Странно устроен человек. Взрослее он перестает верить в Деда Мороза, в новогодние сказки, в чудеса, да просто почти перестает верить, в том числе людям. А вот это волнующее, трепетное ощущение перемен в новом году остается. Умывшись, Лида включила кофеварку и, широко зевнув, села на стул. Боже, как все неохота! Готовить, собирать сумку, причесываться, краситься и одеваться. Неохота выползать из теплой квартиры и спускаться в метро. А что охота? Все просто бухнуться в кровать и уснуть. «Просто закрыть глаза и ни о чем не думать. Хотя смешно. Разве такое бывает?» Заворчав, кофейная машина раздраженно выплюнула кофе. По кухне поплыл любимый запах. «Этот запах и примеряет с суровой действительностью», — подумала Лида. «И перед работой, и в выходные. Ну и вообще в любое время. Всегда». «Есть не хотелось. Ей никогда не хотелось есть по утрам. Но это неправильно». И Лида со вздохом отрезала кусок сыра, в чашку плеснула молока и, чуть подумав, положила чайную ложку сахара. Нельзя, но в субботу можно. Должны же у человека быть послабления. На маленькой шестиметровой кухне было уютно. Лида с гордостью оглядела свежий ремонт. Молодец, что решилась. Решилась взять кредит, сделать ремонт и поменять кухонную мебель. Правда, вслед за этим потянулись занавески, светильник, ну и вся техника. «Ничего, справлюсь. Главное — красота». Мама, разумеется, не одобряла и отговаривала. Мама гордилась, что за всю жизнь не заняла ни одного рубля. «Ни одного!» — по слогам повторяла она. И спала спокойно. «Чего-то нет? Значит, не надо. До этого же обходилась? Ну и вообще, предела хорошему нет. Сделаешь одно — захочется остальное». Странная психология. Но живущих в долг, а в нынешнее время в кредит, мама не только опасалась, но и презирала. Мама есть мама. Ольга Ивановна — человек железных принципов и твердых постулатов. Незыблемая скала, вектор правильных поступков и человек, не идущий на компромисс. Характер плюс специальность. В недавнем прошлом она была сосудистым хирургом, профессором и заведующей отделением, автором монографии и научных трудов. Словом, медицинская элита и уважаемый человек. «Без своего характера я бы ничего не достигла», заявляла мама и добавляла с усмешкой. «И, кстати, все успела. И замуж вышла, и дочь родила. А не только карьеру делала. Но и за собой следить успевала, ты это знаешь?» Чистая правда. Со стороны все было именно так. Ольга Ивановна Вершинина была красивой и ухоженной женщиной. «Нет». Ярой поклонницей моды и шмоточницы она не была, это для бездельниц. Но стиле придерживалась. Узкие юбки, а потом и брюки, модные водолазки и пиджаки, невысокие, но все же каблуки. Немного косметики, чуть-чуть тронуть тушью ресницы и светлой помадой губы. Правда, длинные ногти и лак на ногтях исключался. Хирург. И духи мама любила, горьковатые, острые, похожие на мужские и непременно французские. У Ольги Ивановны был красивый профиль и не очень удачный фас. Если я хотела понравиться, смеялась мама, то всегда поворачивалась в профиль. Да и юмор иногда был маме не чужд, правда не часто. Женщиной она была серьезной и строгой. О том, что ЛИДА взяла кредит да еще немного заняла, мама не знала. Иначе точно скандал. А если не скандал, то вереницу упреков. И ЛИДА с легким сердцем наврала, что накопила. Она часто маме врала, так было проще. Но мама отнеслась к этому с сомнением. «Ты и накопила? Ха-ха! Ни за что не поверю!» Однако Лида стояла на своем. Правду знала только Тася. От нее Лида ничего не скрывала. Тася обрадовалась и, как всегда, поддержала. «Умница! Молодец, что собралась и решилась. Деньги, мусор, пыль. Они приходят и уходят. Ну и вообще...» Любить деньги безнравственно. А обновление, радость и удовольствие — это все, «Ледуша, ты только представь!» И Тася на лицо озарялась улыбкой. Выходишь утром на кухню, заводишь свою кофеварку, включаешь музыку и... Балдеешь! Вокруг красота, новый гарнитур, новые стены, новый светильник. И ты во всей этой сказке, а, Ледуся? И у тебя тут же в секунду поднимается настроение. Так все и было. Лида балдела, и настроение улучшалось. Правда, понимала, что никакого моря в этом году не будет, но свой ежедневный кайф ловила. В конце концов, отпуск у нас две недели, а все остальное время мы на работе и дома. Да, кухня получилась именно такое, какой она мечтала. Желтенький гарнитур, мама критически хмыкнула. Веселенький. Знавески в лимонных бабочках, зеленоватый кафель на полу, зеленый светильник. Все зелено-желтое, с оранжевыми вкраплениями, скотерка, тарелки, керамика. Такой обнадеживающий солнечный летний микс. В общем, красота. Кухня лето. Теперь наплевать, что она живет в городе с вечно сырым металлическим небом и слабой надеждой на солнце. Теперь бы осилить ремонт в остальной квартире, вздыхала Лида. Но это из области недостижимого и несбыточного, увы. Ну и ладно. Хватит хныкать и нюниться. Как учит Тася, радуйся тому, что есть. Лида допила кофе и открыла холодильник. Жареная курица — раз. Винегрет — два. Лимонный пирог — три. Отлично, мама будет довольна. Хотя когда и чем мама была довольна? Вопрос. На часах было 20 минут десятого, и, вздохнув, Лида взяла телефон. Привет-привет. Давно встала? А ты, как спала? Поняла? Нет, я нормально. Ну да, в моем возрасте. Что поделываю? Выпила кофе. Да нет, встала рано, так проковырялась. Капуха. Ну да, а что может измениться? Какая уж есть, извини, обиделась. А что, даже в субботу не имею права? Сто раз давала себе зарок, на маму нельзя обижаться. Во-первых, бессмысленно. И, во-вторых, тоже. Когда буду? Ну, мам, сейчас приберусь. Почему грязно? Нормально. Кому тут грязнить? Так вытру пыль, протру полы. Лида вздохнула. И начну собираться. К часу, наверное, буду. Хорошо, мам, без наверное, Наверняка. Ну, все, пока. До встречи. Нет, я не обиделась. Да говорю тебе, что все нормально. Да и на что обижаться? Лида прошлась по квартире. Нет никакой пыли, да и какая пыль в ноябре да при закрытых окнах. Пыль подождет, вообще все подождет, и мама в том числе. А сейчас? Сейчас она плюхнется и поваляется, а может быть и поспит. Хотя бы на это она право имеет. Встало в половине двенадцатого, пора. Подождет, не подождет? А выслушивать претензии никто не хочет, тем более в 45 лет. Уложила в контейнер курицу, пирог и винегрет. Надела пальто, мимоходом глянула в зеркало. Бледная поганка. Но краситься не хочется. Да и зачем? Встретить свою судьбу она давно отчаялась. И вечно быть наготове давно надоело. Мама жила в пяти остановках. По московским меркам недалеко. Так и менялись, чтобы жить рядом. Обмен искали долго. Мама капризничала. То далеко от метро, то низкий этаж. То загаженный подъезд, то непонятные соседи. Дальние спальники даже не обсуждались, мама привыкла жить в центре. Правда, тогда еще была работа, это сейчас она на пенсии. Лида не спорила. Спорить с Ольгой Ивановной дело пустое и безнадежное. Ну и в конце концов все совпало. Мама поехала на шабловку, уже центр, недалеко Даниловский рынок, кинотеатр, Донской монастырь и рядом метро. Да и дом не современная коробка с потолками в 2,60, а послевоенный, построенный пленными немцами. А они, как известно, не халтурили. Две комнаты в 13 и 18 метров, нормальная кухня, окна во двор, тишина, четвертый этаж, тихие соседи. Мама гуляла в Донском, ходила на рынок, смотрела телевизор. Словом, жила, как живут тысячи обычных пенсионеров. И со временем почти смирилась со своим положением. Почти потому что смириться ей было непросто. Всю жизнь она работала, оперировала, спасала людей, вела студентов, отвечала за тяжелое отделение, да и семья, муж, дочь, хозяйство. А потом выросла и ушла замуж дочь. Умер муж и подошла пенсия. Вот это было самое страшное. Уход ледяного отца мама пережила довольно спокойно. Поплакала, погревала. И объяснила, что как врач знала, что с таким диагнозом он долго не проживет. А вот выход на пенсию переживала ужасно. Еще бы подсидел ее самый любимый и преданный ученик, самый талантливый, выращенный ею и выпистованный. Вроде и обычная история, каких тысячи, а попробуй через это пройти. Попробуй смириться, когда это касается лично тебя. С того дня мама отрезала прежнюю жизнь. Никаких посещений, никаких учеников и коллег. Никого. Она вообще никого не желала ни слышать, ни видеть. Даже свою подругу, с которой проработала 25 лет, старшую сестру отделения Мирославу, а они были близки. И Валерь Валерьевича, одногруппника, коллегу и просто хорошего друга. Никого из бывших коллег. «Та жизнь закончилась», — говорила Ольга Ивановна. «Точка». И «Ничего не хочу ворошить, как ты, Лида, не понимаешь?» «Придут со своим тортиком, обшарят глазами, как тут и что, изучат внимательно». «Ох, постарел ты, Оля, поправилась!» «Еще бы, сидишь сиднем!» «А что, Лида, замуж вышла?» И начнут лезть в душу. «А я порежу торт, а куда деваться?» «Налью чай, и начнется сплетни, слухи, разные истории». «А главное, обсуждение нового заведующего». «Ну и сравнение!» Как было при Ольге Ивановне и как стало при этом? Имени предателя мама никогда не называла тот, этот, новый заведующий. Зачем мне лишние травмы и лишние страдания? Заключала мама. Вот ответь. Я уже успокоилась, пережила. К чему возвращаться? Зачем ворошить? Потому что она права, думала Лида. Только я бы так не смогла, и папа бы не смог. Куда нам до мамы? Бодрая и свежая, одетая в красивое домашнее платье, мама посмотрела с укором. «Пол второго, Лид, а ты обещал к часу». Ну, началось. Главное, не вступать в полемику. И Лида вяло пробормотала. «Мам, ну что тебе на работу? Подумаешь полчаса? Ну, извини». «А, собиралась гулять». «Ну, я кратенько, надолго не задержу», раздеваясь, бурчала Лида. «На сумку, убери в холодильник». Недовольная... Мама пошла на кухню. Лида поплелась за ней. Как всегда, идеальный порядок. Не кухня, а операционная. Белоснежное полотенце, блестящие приборы, сверкающая плита. Да и чтобы ей не сверкать, мама совсем не готовит. Всю жизнь была эта мука, однажды призналась мама. Галеры. Готовить она ненавидела. Да и на работе уставала. Одеваться некуда семья. Тася говорила, что кухня любит внимание, а пренебрежение, халтуры не любит. Не вложишь душу, ничего не получится. Душу в готовку мама не вкладывала, не все женщины кулинарки. Мамина готовка была невкусной, какой-то скупой, не по содержанию, а по виду и вкусу. В общем, без души. Невкусные водянистые супы, пресные котлеты, жидкое пюре, переваренные макароны. Да и откуда силы, если простоять у операционного стола пять часов кряду? Отец ужинал молча, не хвалил, но и не ругал. Поев, вставил со вздохом тарелку в мойку. Придя после школы, Лида выбрасывала обед. Суп в туалет, второе — к катаму подъезда. Стыдно, но есть мамину стряпню не хотелось. В выходные, когда за столом собиралась семья, было хуже, не выкинешь. Ну и давилась. «Не нравится?» обиженно фыркнула мама. Лида начинала оправдываться. Всю жизнь она перед ней оправдывалась, потому что они разные, совсем они разные, мать и дочь. Лида пошла в отца. «В отцовскую породу», — говорила мама с неудовольствием. Подтекст был такой. «Все вершинины — слабаки. И бабушка Рита, мамина свекровь, и дед Андрей, свекор, и заловка Зоя, младшая сестра отца. Все плыли по течению, а жизнь — Это сопротивление и противостояние. Сопротивление. Чистая правда. Сопротивляться и противостоять Лида не умела. Со временем поняла и вывела формулу «сильная притягивает слабое И наоборот. Все справедливо. Сильная мать, слабый отец. Впрочем, слабым отца она не считала, потому что очень любила. Больше всех на свете Лида любила отца. Папу, папулю. Папочку, папку. И бабу Риту любила, и деда Андрея, и тетю Зою, всех вершининых. Маминых родных Лида не знала. 14 четырнадцать лет мама осталась круглой сиротой. «Надо было выживать», — повторяла Ольга Ивановна. «И я научилась противостоять и сопротивляться». дому удалось избежать. Девочку взяла тетка, двоюродная сестра матери, скупая, молчаливая и одинокая Сима. Вредная, колючая, но, как оказалось, не злая. Сама не из счастливых, бездетная вдова. Жила тетка Сима в собственном домике на преображенке, комнатка и терраска, и полная нищета. Сима работала уборщицей на самопедстанции. Близкими людьми они с теткой не стали, но всю жизнь Ольга Ивановна была благодарна Симе за то, что та избавила ее от детского дома. Тетка Сима прожила до 93 лет, и Лида помнила унылые и скучные поездки на преображенку и помнила тётку, высокую, высохшую, с тёмным лицом. Лида её боялась. На кухне мама рассматривала на гостинцы и хмурила брови. «Лида, зачем? Я что, курицу не могу себе поджарить? Или накрошить винегрет? За пирог спасибо, вечером с чаем». Лида молчала. Вступать в дискуссию не хотелось, но знала, никакую курицу мама жарить не будет, как окрошить винегрет. В лучшем случае отварят готовые пельмени, а в худшем — разогреют в микроволновке готовые котлеты. Выпили чаю, поговорили. О чем? Да ни о чем. Поругали погоду, посетовали на слабое отопление, обсудили дурацкие телепередачи. Странно, — думала Лида. Мама ведь умница, и ум у нее еще ого-го, живой, острый, да и память прекрасная. А разговаривать не о чем. Всю жизнь мама жила работой, и ничто другое ее не интересовало. А когда работа кончилась, кончилась жизнь. Нет, она по-прежнему сопротивлялась. Жизнь — это сопротивление. Гуляла, читала журналы, смотрела кино. Иногда делала укладку, подкрашивала глаза. Только все это ей было неинтересно. Кайф был только в работе. «Теперь у меня одна радость», — грустно усмехалась Ольга Ивановна. «Длинные ногти» и маникюр. То, чего я была лишена всю свою жизнь. Не смейся, Лида, раз в три дня перекрашиваю. После чая Лида стала собираться домой. Чувствовала, что маме хочется остаться одной. Что поделаешь, она давно привыкла к одиночеству. Да и возраст, что говорить. Задерживать дочь Ольга Ивановна не стала. Сухач чмокнула в щеку. «Ну давай, спасибо за гостинцы. Сегодня пирую». Да, у тебя все нормально? Лида кивнула. Нормально. И слава богу. Мама облегченно вздохнула. Ну, пока. На улице Лида усмехнулась. Нормально? Нормально. Ну и слава богу. Действительно, слава богу. Только вот вряд ли у нее все было нормально. Ничего нормального у нее не было. С тех пор как ушел Сережа. Лида медленно шла к метро. Ну вот, что называется, навестила. Какая формальность их общения с матерью. Никакого тепла, никогда и ни при каких обстоятельствах. Даже когда Лида умирала после ухода Сережи, Тогда мать сухо прокомментировала. «Знаешь, я ему никогда не доверяла. Приглядывалась к нему и...» «Что и?» — резко спросила Лида. Мать махнула рукой. «Да чуяла, что ли? У него было такое лицо?» — задумалась мама. Как будто он что-то замышляет. Глупость что-то замышляет. Ох, мама! Все эти годы Сережа был самым преданным, самым нежным и самым любящим мужем. И мне казалось, что счастливее меня женщины нет. И куда все это делось? Куда ушло? Желчно осведомилась мать. Ну, если все это было. Куда ушло? Хороший вопрос. А куда уходит любовь? Кто-то может ответить? «Просто он, мама, влюбился. Такое бывает». Мать с сомнением покачала головой. «Не знаю, Лида. Бывает, наверное. Только я знаю одно. Есть ответственность за тех, кто с тобой рядом. Есть семья. В конце концов, любовь не самое главное. Порядочный человек из семьи не уходит». «Хватит, мам!» — перебила Лида. «Пожалуйста, хватит! И прошу тебя, не делай, Сережа, подлеца». Он и сам мучается и очень страдает. Мать звонко расхохоталась. «Ну и дура ты, Лида, страдает, ага, в объятиях новой супруги». Жестокость, не пожалеть собственную дочь. Женщина о сочувствии никакого. «Папа, папа, кажется, ты был неправ». После ухода Сережи прошло десять лет. Коротких, как мгновение, и бесконечных, как вечность. И не было дня, чтобы Лида его не вспоминала. Правда, со временем сердце сжималось все реже. Действительно, время лечит. За все эти годы она ни разу не посмотрела на других мужчин. Не потому, что праведница. Просто не надо. Она и представить не могла, что кто-нибудь, кроме Сережи, возьмет ее за руку, погладит по волосам, дотронется до ее плеча. А уж обо всем остальном и не о чем говорить. «Ну-ну», комментировала мама, глядя на бледное измученное лицо дочери. «Продолжай в том же духе. А тебе, между прочим, уже за сорок. Думаешь, кто-то будет ждать, пока ты оклимаешься? Езжай на курорт, в пансионат, наконец. Ходи в музей, на выставки. Глядишь и найдешь какого-нибудь дурака. А что, всяко бывает». Лида хохотала. «Мам, а может, на кладбище, чтобы подцепить богатого вдовца?» «Эх, мама!» — вздыхала Лида. «Музей, концерты». Такие места ходят со своими женами или с подругами. И поверь, никому не интересно женщина абсолютно рядовой, -за урядной внешности. Да к тому же хорошо за сорок. Оглянись, вокруг не клумбы, райские сады. Такие женщины в Москве ходят, не оторваться. Даже я иногда оглядываюсь, такое бывает. А ты про женщин хорошо за сорок. Да нет у них шансов, понимаешь? Почти нет, как, впрочем, и у меня». Но мама спорила, возражала. Каждый кузнец своего счастья. Характер — это судьба, а судьба — это характер. В общем, как ни крути, Алида оставалась в слабых, робких и нерешительных неудачницах. «Даже такое ничтожество, как этот Серёжа, и тот слинял», — цитата из Ольги Ивановны. Серого, хмурого низкого неба посыпал снежок. Не снежок, так, крупа. Мелкая, колючая, рассыпчатая, как пшенка. Уф, отстрелялась, улыбнулась Лида. Сейчас приеду домой и сварю себе пшенную кашу. Изюм, кажется, есть, сливочное масло тоже. Разваристую, сладкую размазню с хорошей горстью изюма и с обязательным последним штрихом. Естественно, когда каша уже выключена и, как говорил папа, допревает под крышкой. Так вот, последний штришок. Здоровый кусок сливочного масла, который растечется, расплавится, разойдется в горячий каш жирным озерцом, потечет по бокам, по стеночкам, проникнет на самое дно, пропитает, насытит. Так они делали с папой. Папа обожал всякие каши, смеялся. Деревенские корни, Литка, щида каша, пища наша. Какие там деревенские? Папа родился в Москве, на Лубянке как и бабушка Рита. А дед Андрей был и вправду из деревни, но приехал в столицу в 17. «Ой!» — Лида вспомнила. «Молока, кажется, нет. Не страшно. забежит у дома в пятерочку». И, прибавив шагу, она представила любимую цыплячью кухню, зеленый абажур, теплые тапки с зайчьей мордой и казанок с горячей масляной кашей с изюмом. А рядом с тарелкой здоровенная на пол-литра любимая чашка с крепким и сладким непременно с лимоном, английским чаем. В вагоне Лида увидела себя в стекло и, хмыкнув, отвела взгляд. Ничего хорошего. Усталая, грустная тетка хорошо за сорок. Не женщина, именно тетка. Таких вон сколько, целый вагон. Кимарят, прижав к себе сумки, съехавшие на бок шапки, разъехавшиеся полы пальто, поплывшая тушь, смазанная помада. Дремлют и тоже мечтают о каше. Или о котлете. Какая разница? Правда, скорее всего, дома их ждет семья, голодные дети и муж. А Лиду ждет тишина. А может и хорошо? Хорошо. Определенно хорошо и даже прекрасно. Как и домашние брюки на мягкой байке, старая майка с рукавами застиранные до нельзя. Видела бы ее мама. Зайчие тапки и запах почти готовой каши, разваренной крупы чуть подгоревшего молока, сладковатый запах сливочного масла. Запах дома. Все так и было, и ее нехитрые мечты сбылись. Угнездившись в кресле и поджав под себя ноги, Лида устроилась поудобнее. Ела прямо из кастрюльки, выуживая разбухший, почти черный изюм, стараясь зачерпнуть его вместе с озерцом растаявшего масла. Так вкуснее. По телевизору, как всегда, чушь. Субботний вечер осмотреть нечего. По всем каналам натужно и тупо шутят уставшие от самих себя юмористы. Тоска. Про новости говорить нечего. Глянешь на ночь и не уснешь. Съев вожделенную кашу и выпив чаю, Лида посмотрела на часы. «Тася!» Тася отозвалась сразу, после первого же звонка. Ледуся, милая, а я уже жду не дождусь, старая дура». «Да что там про меня?» – возмутилась она на Лидин вопрос «Как дела?» «Дела мои скучные, стариковские. Рассказывай про себя». «И подробненько, девочка, без пропусков. Ты знаешь, мне все интересно». Все как всегда. В очередной раз, в стотысячный раз подумала Лида, сравнив двух женщин, маму и Тасю, самых близких и самых родных. А больше никого у нее и не было. Тасе и вправду было все интересно, все и в мельчайших подробностях. Как спала, как съездила к Ольге, как Ольга, как она себя чувствует. Что ешь? О, пшенную кашу? Ммм, прекрасно. Вот и наводка. Завтра сварю себе пшенную кашу. Да, виновата сказала она, на бутербродах. Ну, что тут поделать? Ты меня знаешь. Когда не для кого готовить, так и не готовлю. Вот ты приедешь и устроим пир. Ледуся, милая, успокойся. «В моем возрасте уже наплевать, что вредно и что полезно. Можно есть то, что хочется, и получать удовольствие. А колбасу? Ты же знаешь, я люблю больше всего на свете. Помнишь, как называл меня Валя? Вот-вот, колбасная душа. Завтра приедешь?» – расстроенным голосом уточнила она. «Ой, Лида, не надо. Такая погода. Приличный хозяин собаку не выведет». «Нет-нет, умоляю. Да все у меня есть. Ты о чем?» «Да и что мне надо?» «Полпалки Краковской», — с виноватым смехом сказала она. «И целый белый батон. Два йогурта, простокваша». «Да всего навалом, Лидусь, не волнуйся. А приезжать я тебе не разрешаю. Ты меня слышишь? Запрещаю и все. Отваляйся, отоспись, отдохни, почитай. Что у тебя на тумбочке, кстати?» «Неохота читать?» — растерянно переспросила она. «Ну, это бывает». «Послушай музыку, посмотри какой-нибудь старый фильм». «Ой, да что я суюсь со своими советами?» «А то ты не найдешь, чем заняться». «А с Настей ты давно не встречалась?» «Тоже неохота». «Ну, я понимаю. Настя заговорит, голову заморочит, мало не покажется». «Тогда отдыхай, просто побудь дома, моя хорошая». «Договорились?» «Ну, все. Я тебя обнимаю». «Да что ты пристала? Говорю тебе, у меня все хорошо». «Ну, все». «Отстала старая липучка. Спокойной ночи!» «Договорились, ага, как же!» — улыбнулась Лида. Все равно поеду. Неделю не была. Соскучилась. Торопиться не буду. Отосплюсь. Отосплюсь и поеду. И все куплю по дороге. И дело совсем не в продуктах. Тася с голоду не умрет. Лида постаралась. «Зная тачную нынешнюю лень, купила впрок консервов. Рыбных, мясных, овощных». Круп и макарон тоже навалом. Открой банку тушенки, смешай с макаронами, вот и обед. Дело тут не в продуктах, совсем не в продуктах. Просто Лида по тасе очень соскучилась. Вот как бывает.